ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ЗОВ Вечером того дня, когда Эш покинул нас, мы с Паком добрались до границы Дикого Леса. «Почти пришли, принцесса!» сказал Пак, ободряюще улыбаясь. Граница между дворами была пугающе отчетливой. Перед нами простирался Дикий Лес, темный и густой, в бесконечных сумерках. «Осталось пересечь дикий лес и будешь дома. Вернешься к старой скучной жизни раньше, чем успеешь сказать «летняя школа».» Я попыталась улыбнуться, но не смогла. Несмотря на то, что сердце мое забилось сильнее при мысли о доме, семье и даже летней школе, я чувствовала, что оставляю позади часть себя. На протяжении всего пути я то и дело оборачивалась в надежде увидеть тёмную фигуру Эша. Как он шагает по снегу вслед за нами, угрюмый и молчаливый, но всё же остаётся рядом. Но этого не произошло. Тирнанок оставался устрашающе пустынным и тихим, пока мы с Паком продолжали своё путешествие одни. И по мере того, как солнце опускалось всё ниже, и тени вокруг нас удлинялись, я осознавала, что Эш... Не вернется. Он ушел навсегда. Я вздрогнула, готовая вот-вот расплакаться, но сдержалась. Не хотелось объяснять Паку причину своих слез. Он знал, что я расстроена, и продолжал отвлекать меня шутками и бесконечной вереницей вопросов. Что было после того, как мы оставили его и пошли воевать с машиной? Как мы нашли Железное Королевство? Какое оно? Я отвечала как могла, за исключением, конечно, того, что было между нами с Эшем. Паку не нужна была еще одна причина — ненавидеть зимнего принца, и я надеялась, что он никогда и не узнает. Когда мы подошли к безликой тьме дикого леса, в тени слева от нас что-то зашевелилось. Пак развернулся со слепительной скоростью, выхватив кинжал, когда тонкое существо, споткнувшись, пролетело сквозь деревья и рухнула в нескольких шагах от него. Это была девушка, стройная и изящная, с зеленой, как мох, кожей и волосами, похожими на увядшие лозы. Дриада! Девушка вздрогнула и ахнула, пытаясь подняться. Длинными пальцами руки она держалась за горло, будто ее душили. «Помогите мне», — выдохнула она, обращаясь к Паку. Карри ее глаза расширились от ужаса. «Мое дерево!» «Что с ним?» — спросил Пак и поймал ее, когда она упала. Она прижалась к нему, уронив голову на плечи. «Эй!» — звал он ее, слегка встряхнув. «Будь со мной! Где твое дерево? Его кто-то срубил?» Дриада хватала ртом воздух. «Отравлена!» — прошептала она. и глаза ее закатились, а тело в руках Пака покрылось корой. Со звуком ломающихся веток дриада свернулась клубочком, пока не стала похожа на пучок сухого хвороста. Я смотрела, как исчезает жизнь Фейри. Вспомнила, что говорил Эш о Фейри и смерти. И мне стало невыносимо грустно. Значит, для нее это конец. Она просто перестала существовать. Пак вздохнул склонил голову и обнял безжизненную дриаду. Теперь она была тонкой и хрупкой, как стекло, но ни одна веточка не сломалась и не хрустнула, когда Пак приподнял ее. С особой осторожностью он положил тело у подножия гигантского дерева, пробормотал несколько слов и отступил. Поначалу ничего не происходило, затем из земли выросли огромные корни и, обвивая дриаду, Затянули ее в землю. Мы стояли молча, не желая нарушать мрачный настрой. Что она имела в виду, когда сказала «отравлена»? Пробормотала я, наконец. Пак встряхнулся и грустно улыбнулся. «Давай выясним!» Далеко искать не пришлось. Мы прошли несколько минут вглубь и наткнулись на участок мертвой земли посреди леса. Целая полоса растительности болела и умирала. Деревья превращались в странные металлические пародии себя. Металлические фонарные столбы выросли из-под земли и склонились в беспорядочном мерцании. Провода обвивали корни и столбы, обвивая деревья и растения, словно красные и черные лианы. В воздухе пахло медью и гнилью. Оно распространяется. Пробормотал пак, прижимая рукав к лицу, пока металлический ветерок трепал волосы и одежду. «Этого не было несколько месяцев назад!» Он повернулся ко мне. «Я думал, ты говорила, что убила Железного короля!» «Так и есть! Но в смысле, он мёртв!» Я с дрожью во всём теле оглядывала отравленный лес. «Но это не значит, что Железное королевство исчезло!» Терциус сказал, что служит новому железному королю. Пак взглянул на меня, сощурившись. «Еще один? Ты забыла об этом упомянуть, принцесса!» Качая головой, он осмотрел истощенный участок леса и вздохнул. «Еще один железный король? Черт возьми! Сколько же их надо убить? Они что, как крысы, так и не издохнут?» Я поёжилась при мысли об ещё одном убийстве. Резкий ветер шипел над пустошью, царапая ветви металлических деревьев, заставляя меня дрожать сильнее. Пак закашлялся и отшатнулся. «Ладно, принцесса, сейчас мы всё равно ничего не поделаем. Пошли домой». Дом. Я подумала о своей семье, о нормальной жизни. Они совсем близко. Подумала о небыле. Она умирает и постепенно угасает. И приняла решение. Нет. Пак моргнул и огляделся. Что? Я не могу сейчас вернуться домой, Пак. Я глядела отравленную небыль, видя во всем этом отголоски королевства машины, нависшие над нами. Посмотри вокруг, сколько жизней потеряно. Я не могу закрыть на это глаза и притвориться, что ничего не происходит. «Почему нет?» Я уставилась на Пака, ошеломленная его бесцеремонным вопросом, на что он усмехнулся. «Ты уже достаточно сделала, принцесса. Думаю, ты заслуживаешь возвращения домой после всего того, через что тебе пришлось пройти. Чёрт да ты уже разобралась с одним железным королем. Поверь, небыль будет в порядке». «А как же Скипетр?» — настаивала я. «А война? Аберон должен узнать, что Мэп планирует напасть на него!» Пак неловко пожал плечами. «Я уже собирался рассказать ему, принцесса, если только король не превратит меня в крысу, как только увидит!» «А что до Скипетра? То ведь ледяной принц отправился за ним. Мы мало что можем сделать!» На мое возражение он лишь легкомысленно махнул рукой, Война начнется. С нами или без нас, принцесса. Ничего нового. Зима и лето всегда враждовали и находились не в ладах. Не проходит и столетия без каких-либо боевых стычек. И это тоже пройдет, как всегда. Скипетр как-нибудь вернется, и все встанет на круги своя. Я нахмурилась, вспомнив слова Мэп, предназначенные Аберону на церемонии. А как же мой мир? Не унималась я. «Мэп сказала, что случится катастрофа, если лето будет хранить скипетр дольше, чем положено. Что будет, если его заполучит железный король? Все пойдет наперекосяк, так?» Пак почесал затылок. «Ну, наверное...» «Наверное, это как?» «Мечтала когда-нибудь прокатиться на санях по пустыне Мохаве?» Я уставилась на него. «Мы не можем этого допустить, Пак!» «Да что с тобой не так? Не могу поверить, что ты думаешь, будто я просто закрою на это глаза!» Пак также беспечно пожал плечами, и я решила надавить на больное. «Да ты просто боишься, так? Боишься железных фейри и не хочешь в это влезать!» «Я пытаюсь защитить тебя!» взорвался Пак в ответ. Его глаза лихорадочно блеснули, и я отпрянула. «Это не игра, Меган!» Это дерьмо вот-вот вылезет наружу, а ты оказалась в самом эпицентре, понятия не имея, как за себя постоять. Меня охватило возмущение. Мне надоело, что все говорят мне, что делать и чего бояться. Я не беспомощна, Пак, парировала я. Я не какая-нибудь там глупая смертная, которой нужна нянька. Мои руки тоже в крови. Я убила железного короля, и мне до сих пор снятся кошмары из-за этого. «Я убила!» И сделала бы это снова, если бы пришлось. «Знаю», — резко отрезал Пак, размахивая руками. «Знаю, что ты пойдешь на все, чтобы нас защитить. Это меня и беспокоит. Ты слишком мало знаешь об этом мире, поэтому и не боишься его. Совсем скоро все здесь полетит к чертям, и ты окажешься лицом к лицу с врагом. Я слышал, что случилось в королевстве машины. И да, меня это до чертиков напугало. Я люблю тебя, черт возьми, и не собираюсь смотреть, как тебя разорвут на части, когда все пойдет наперекосяк». Живот мой скрутило от его признания. А еще от того, что он только что сказал про нас с Сэшем. «Так ты знал?» — пробормотала я. Пак посмотрел на меня пренебрежительно. Я не вчера родился, принцесса, и знаю тебя давно. Уж поверь мне, даже слепой увидит, как ты на него смотришь. Я полагаю, в королевстве машины что-то произошло, но как только ты выбралась, наш мальчик вспомнил, что ему не положено любить лето. Я покраснела, и Пак покачал головой. Я ничего не сказал, потому что он сам решил уйти. Может, ты и не осознаешь, какими могут быть последствия. Но Эш понимает, он поступил правильно, хоть я и не привык его хвалить. Моя нижняя губа задрожала. Пак фыркнул, но заметил, что я на грани и готова расплакаться, и смягчился. «Забудь его, Меган», — сказал он мягко. «Эш — это плохая идея. Даже если бы закон не был проблемой, я слишком давно его знаю и не сомневаюсь, что он разобьет тебе сердце». Слезы, наконец, хлынули из моих глаз. «Не могу», — прошептала я, отдаваясь отчаянию, преследовавшему меня весь день. Это было несправедливо по отношению к Паку, когда он, наконец, признался в своих чувствах. Но я не могла остановиться. Душа моя изнывала по Эшу, по его мужеству и решимости, потому как таяли его глаза, когда он смотрел на меня. Словно я была для него единственной во всем мире. По его прекрасному, но израненному духу, который я разглядела под холодной внешностью. Не могу его забыть. Я скучаю по нему. Знаю, что он наш враг, и мы нарушили все возможные правила, но мне все равно. Мне так его не хватает, Пак. Пак вздохнул, не то сочувственно, не то раздраженно. и притянул меня к себе. Я расплакалась в его объятиях, дав волю чувствам, возникшим в тот момент, когда мы впервые встретились с Сэшем в тронном зале. Пак обнимал меня и гладил по волосам, как в старые времена, не говоря ни слова, пока слезы мои, наконец, не иссякли. Я уткнулась лицом в его рубашку, хлюпая носом. «Лучше?» — спросил он шепотом. Я кивнула. Я отстранилась, вытирая глаза. Боль никуда не ушла, но стала терпимой. Я знала, что она не скоро пройдет, если вообще пройдет, но в глубине души понимала, что попрощалась с Эшем навсегда. Может, теперь я смогу его отпустить? Пак подошел ко мне сзади, обнял за плечи и наклонился. «Я знаю, что пока рано», прошептал он мне на ухо, «но знай». Я буду ждать. Когда будешь готова, я буду рядом. Помни об этом, принцесса. Я смогла лишь кивнуть в ответ. Пак легонько сжал мои плечи и отступил, молча ожидая, когда я приду в себя. Я, наконец, обернулась, и Пак стал прежним, с вечной ехидной ухмылкой, прислонившись к дереву. — Ну, — вздохнул он, — не думаю, что смогу переубедить тебя, упрямиться. «Нет, этого я и боялся!» Он запрыгнул на старый пень, скрестив руки и склонив голову. «Что ж, моя коварная принцесса, каков план?» Я хотела ему улыбнуться, но что-то вдруг изменилось. По ногам пробежали мурашки, в животе заныло. Я ощущала беспокойство, и казалось, если не двинусь с места, то умру. Сама того не понимая, я зашагала прочь от Пака в сторону леса. «Принцесса?» — Пак спрыгнул, нахмурившись. «Ты в порядке? Муравьи в штанах или что?» Я открыла было рот, чтобы ответить. Но какая-то невидимая сила чуть не сбила меня с ног. Я закричала. Пак потянулся ко мне, но я непроизвольно отскочила. «Что это?» — закричала я, когда странная сила... снова потянул меня в сторону леса. «Я не могу... остановиться! Что происходит?» Пак схватил меня за руку, пытаясь удержать, а в животе возникло чувство, что его разрывает надвое. Я закричала, и Плутишка отпустил меня, побелев от шока. «Это зов!» — сказал он, спеша вслед за мной. «Кто-то призывает тебя! Ты последнее время не заключала ни с кем сделку!» не отдавала ничего личного. Волосы, кровь, одежду? Нет, крикнула я, хватаясь за ветку, чтобы остановиться. Боль пронзила мои руки, и я с визгом отпустила. Ничего я не отдавала, как это остановить? Никак. Пак подбежал ко мне с тревожным взглядом, но не сделал ни малейшего усилия, чтобы остановить меня, даже не коснулся. Если кто-то тебя призывает, Ты должна идти. Если будешь сопротивляться, станет только больнее. Но не волнуйся, он попытался ободряюще улыбнуться. Я буду идти за тобой. Не волнуйся? бросила я сердитый взгляд на него через плечо. Это похоже на вторжение похитителей тел. Вторжение похитителей тел. От английского Invasion of the Body Snatchers. Научно-фантастический фильм снятый режиссёром Доном Сигалом в 1956 году по роману Джека Финея. «Конечно, я волнуюсь!» Я снова попыталась ухватиться за дерево, чтобы руки мои не двигались против моей воли. «Бесполезно, руки меня больше не слушались». Оглянувшись на плутишку в последний раз, я поддалась странному принуждению и позволила своему телу вести меня. Я шагала по лесу так, будто выполняла какую-то миссию, игнорируя любые препятствия, кроме самых больших. Я карабкалась по камням и упавшим деревьям. Стремглав бросалась во враге и шла через тернии и колючие кусты, задыхаясь от боли, когда шипы разрывали мою плоть и одежду. Пак следовал за мной и не отставал, обеспокоенно наблюдая за мной, но не пытаясь остановить. Ноги горели. Дышать было трудно, руки кровоточили от десятков порезов и царапин, но я не могла заставить себя остановиться. И так мы продолжали наше шествие по лесу, все дальше удаляясь от терноног и углубляясь в неведомые нам земли. Наступила ночь, когда эффект странного заклинания наконец закончился, и ноги мои остановились так резко, что я упала, перекатившись вперед и рухнув в грязь. Пак мгновенно оказался рядом и помог мне встать. «Эй, ну ты как?» — спросил он заботливо. Но я была не в состоянии ему ответить. Ноги ужасно горели, я втягивала воздух и с голодавшимися легкими, чувствуя облегчение от того, что тело мое снова принадлежало мне. «Где мы?» — только и смогла выдохнуть я. «Казалось, мы прибыли в какую-то деревню. Простые хижины». из глины и соломы, стояли неровным полукругом вокруг костровой ямы, пустой и остывшей. Кругом были разбросаны кости, шкуры и недоеденные туши, кишевшие мухами. — Похоже на заброшенную деревню гоблинов! — пробормотал Пак, когда я прислонилась к нему, чтобы отдышаться. Он посмотрел на меня, ухмыляясь. — Случаем не злила гоблинов давича принцесса? Что? «Нет!» — я вытирала пот с глаз, и, наткнувшись на бревно, со стоном рухнула на него. «По крайней мере, не помню такого!» «Явились, не запылились!» — раздался бестелесный голос откуда-то с опушки деревьев. Я вскочила и огляделась, но говорящего видно не было. «Ты опоздала! Я уж испугался, не заблудилась ли, не съели ли тебя, но...» Полагаю, отсутствие всякой пунктуальности вполне типично для людишек. Сердце мое подпрыгнуло. Я узнала этот голос. Я нетерпеливо оглядывалась, но, конечно же, ничего не увидела, пока Пак не схватил меня за руку и не указал на опушку леса. В тени деревьев, при свете луны лежало старое бревно. Мне показалось, оно пустое. Но затем я сморгнула, или просто тени в лунном свете так двигались. Но на бревне уже сидел и лениво смотрел на меня золотистыми глазами большой серый кот, обвивая лапы длинным ершистым хвостом. «Грималкин!» Грималкин моргнул, глядя на меня. Он нисколько не изменился. Его длинный серый мех сливался с лунным светом и тенями деревьев. Он не обратил на меня никакого внимания, полностью поглощенный вылизыванием передней лапы, когда я бросилась к нему. Я бы подбросила его в воздух и сжала бы крепко в объятиях, если бы не знала, что острые коготочки превратят мое лицо в фарш для гамбургера, и не видать мне его прощения. Пак ухмыльнулся. — Привет, кошак! — поприветствовал он взмахом руки. — Давненько не виделись. Полагаю, по твоей милости мы прошли этот маленький марш смерти. Кот зевнул. «Ни за что больше не стану связывать человека обязательством прийти на зов», размышлял он, поднимая заднюю лапу и почесывая ухо. «Вас не дождешься! Уж лучше бы вздремнул! Почему так долго человек? Шла пешком, что ли?» И тут я, наконец, вспомнила. Грималкин помог мне найти брата, а взамен мы договорились, что он призовет меня к себе. Один раз в любое время на свой выбор. Хотя тогда я понятия не имела, что это значит. Но такова была наша сделка. Похоже, пришло его время востребовать с меня мою часть сделки. «Что ты здесь делаешь, Грим? – Спросила я, не зная, то ли злиться, то ли радоваться ему. Конечно, я была счастлива снова увидеться. Но отнюдь не в восторге от насильственного похода, по кишащим гоблинами лесам, просто для того, чтобы поздороваться. И лучше бы у тебя была на то веская причина, кот. Твое глупое заклинание могло убить меня. Что тебе нужно?» Грималкин отвернулся, чтобы вылезать спину. «Мне от тебя ничего не нужно, человек», сказал он, не отрываясь от умывания. «Я привел тебя сюда в качестве одолжения для кое-кого другого». Тебе придется обсудить с ним кое-что. А когда разрешите свои дела, напомни ему, что он теперь у меня в неоплатном долгу, поскольку я потратил чертовски хорошее заклинание зова». «О чем ты?» «Обо мне, Меган Чейз». Громогласный голос сотряс землю, и ветер донес до меня запах тлеющих углей. «Это я просил его призвать тебя сюда». Что-то огромное вышло из-за одной из хижин. Чудовищный конь из почерневшего железа, с горящими красными глазами, в брюхе которого сквозь щели тлело пламя. Из ноздрей его клубился пар, когда он повернулся ко мне. Огромный, внушительный и до ужаса знакомый железный конь.